Глава вторая Сегодня был последний день занятий. По трем предметам из восьми в моей зачетке стояли заслуженно заработанные пятерки, поставленные досрочно, и зачет по физкультуре. С завтрашнего дня начиналась целая неделя зимних каникул. А затем до конца месяца мы будем сдавать экзамены и определяться с практикой, кураторами и дипломными работами. И если насчет. Последнего у меня не было ни единственного сомнения. Я сделала ставку на качественно новое видение семиступенчатой печати спрута профессора Мартина Вискаликсуса. То с куратором все было намного сложнее. В идеале мне стоило обратиться с этим вопросом к магистру Ламбертсу. Но, по правде говоря, он был последним преподавателем в Академии. Кому я вообще хотела обращаться? И теперь стоило решить, будет ли это магистр Дженкинс или магистр... Рунарио. И самое главное, согласятся ли они, все-таки это не совсем их профиль. Как бы то ни было, время у меня еще есть, а пока... Я прислушалась к тому, что обсуждали парни, пригласившие нас с Яниной в кафе отпраздновать последний учебный день, на что я тоже зачем-то согласилась, хотя сама не поняла, как. «Можем, в принципе, девчонок взять, большой компании всегда интереснее», явно продолжил уже ранее озвученную мысль Джулиан и обратился ко мне. «Что скажешь?» «На что?» «Ты опять не слушала», — вздохнул, констатировал будущий герцог, глядя на меня с осуждением. «Сейчас-то с чего? Учеба закончилась, до экзамена в полноценной неделе. Выдохни! Ты, кстати, как -то к праздникам относишься?» «Это каким?» Удивилась, причем неподдельно, и попыталась вспомнить, какие они бывают в принципе. «Ах, да!» Люди же любят праздновать так называемый Новый год. То-то я смотрю, кафе так странно украшено. «Да ко всем!» — неопределенно усмехнулся Джул. «Вот, допустим, через два дня Новый год, и я как раз предлагал Винсу пригласить вас с Яниной ко мне в загородное поместье, что в Альвийских горах. У нас там курортная зона, и не только горнолыжные трассы, но и термальные источники. Что думаешь?» «О, нет, это без меня», — отмахнулась небрежно. Во-первых, на лыжах я кататься не умела и не собиралась тратить время на это крайне странное занятие. Во-вторых, в принципе, не доверяла ни Джулу, ни Винсу, даже с учетом успешно завершенного семестра. Не доверяла, и точка. А уж ехать куда-то с ними, двумя, точно нет. Никогда. «Почему?» «Потому», — усмехнулась, предпочтя уделить внимание вкусному десерту. «У меня на эти дни совершенно другие планы». «С магистром?» — прищурился Джул. «С каким магистром?» — не сразу поняла, с чего он взял такой странный тон. А потом уже было поздно. «Вы с ним больше не встречаетесь», — обличил меня парень, проявив феноменальную догадливость, а я просто не стала спорить. «Какая теперь уже разница?» «Ну, допустим», — пожала плечами. «И что?» «И давно вы расстались?» «Не твое дело?» А давайте вы хотя бы сегодня не будете ругаться, умоляюще взглянула на нас Енина. Такой день хороший. И Джулиан, и Миля совершенно права. Ее личная жизнь нас не касается. Может она к родителям поедет. Я вот по своим уже дико соскучилась. Это полугодие было таким напряженным, что я даже на выходные к ней выбраться не могла. Хотя они живут всего лишь в Берузе. Вспомнив, что это не крупный городок в дне пути от Кентербурга, Неопределенно качнула головой и снова сосредоточилась на десерте. И ни с кем я не ругаюсь, я просто расставляю акценты и обозначаю свою позицию. «Так значит, к родителям поедешь?» — не унимался Джулиан. Хмыкнула. «Вот уж куда меня точно не заманить, так к родителям. Ведь они только и ждут, чтобы снова завести свои опостылевшие речи о мяснике и кузнеце. Нет, у меня с родителями нет особого взаимопонимания». Даже так? Тогда почему отказываешься от моего предложения? Это будет здорово, обещаю. Белоснежные горы, разноуровневые трассы, в том числе для новичков, персональный инструктор и лучшие гостевые покои в нашем особняке. Зачем-то активно соблазнял меня Джулиан, и мне все меньше это нравилось. И тогда я, вздохнув, решительно отодвинула от себя тарелочку с десертом, где оставалась где-то еще треть, и преспокойно произнесла. «Тебе честно сказать, что я обо всем этом думаю?» «Конечно». «Я тебе не доверяю». Посмотрела на него, на Винца и даже на Янину. «Никому из вас?» «Без обид, ребята, но это факт. Вы можете сколько угодно думать, что я взорвавшаяся выскочка, возомнившая о себе не весь что, но и сами не без греха. То, что последние месяцы мы занимались вместе — Было моим осознанным решением ради повышения эффективности обучения, а не из-за того, что вы мне нравитесь. Но учеба завершена, и пора прощаться. Поверьте, скучать не буду. В последний раз взглянула на помрачневшего Джулиана, равнодушно мазнула глазами по хмурому Винцу, иронично подмигнула явно обидевшейся Енине и, не забыв сказать спасибо за угощение, ушла. Дружить с теми, кто начал общение со мной только ради того, чтобы воспользоваться мной и моими знаниями? Доверять им? Нет, я не так глупа. У нас нет ничего общего. Ни круга общения, ни интересов, ни будущего. Да, я пользовалась ими тоже. Но заметьте, не я первая начала. Я просто вывернула ситуацию в свою пользу. Смогла, справилась. И ни о чем не жалею. Кстати... День сегодня и впрямь был погожий, морозный, но солнечный, а бескрайнее синее небо поражало своей глубиной и сочностью, так что я не спешила домой, решив пройтись по парку и, может быть, заглянуть в парочку любимых лавок. Джулиан молодец, что напомнил о грядущем празднике. Мне следовало подумать об этом заранее, ведь именно на Новый год в этом мире имелся обычай дарить близким подарки. А близкими за это время для меня стали считанные единицы. Например, миссис Мариф, контролирующая, чтобы я нормально питалась, и не докучающая по мелочам. Или детектив Форестли, ставший для меня очень ответственным и грамотным начальником. Марку можно будет какую-нибудь безделушку купить. Парень частенько помогал мне с отчетами, особенно в последней неделе, прекрасно видя, как я устаю от учебы. Тьме вкусняшку купить. Альбу, вспомнив, что буквально пару недель назад, пришедший на ужин парень, презентовал мне. Грави-платформу нового поколения, которую все-таки довел до ума, и теперь она могла брать груз аж в 120 килограмм, поняла, что он тоже заслужил от меня хоть какой-нибудь знак внимания. Мы с ним так и не стали друзьями, но парнем он был порядочным и полезным. Родителям что-нибудь отправить, чтобы не считали свою дочь совсем уж неблагодарной. Можно еще миссис Бернар поблагодарить, очень приятная женщина, ректора и Саверина как ни крути, а он сделал для меня довольно многое, хотя сама я об этом не просила. Вот только как бы это провернуть так, чтобы это не нарушило тот хрупкий баланс, установившийся в нашем общении? А ведь меня в нем почти все устраивает. Да, было бы гораздо лучше, если бы он жил где-то в другом месте, и мы встречались только на его уроках. А так мне редко, но все же приходится наблюдать то его слегка помятое после сна лицо на выходных, то внушительную участок кожи под не до конца застегнутой рубашкой, а то и вовсе полностью обнаженный торс, когда он пару раз забылся и выходил к завтраку в совершенно непристойном виде. Правда, миссис Муариф, как это увидела, сразу сделала ему строгое замечание, и Северин ему внял. «Жаль, торс у него красивый». Хотя это не отменяет того факта, что сам он тот, от кого мне стоит держаться подальше. В итоге на поход по магазинам я потратила куда больше времени, чем рассчитывала, но приобрела все и даже больше, в том числе новое восхитительное синее платье в пол с красивыми валанами и нежным кружевом по декольте. Как увидела его в витрине, сразу поняла — мое. К нему, естественно, сами собой купились новенькие туфли, шпильки для волос с цветочками и даже сережки, потому что без всего этого образ был бы неполным. Вот и платформа пригодилась, потому что домой я шла с целой горой покупок и подарков, часть из которых следовало еще красиво упаковать и отнести на почту завтра, чтобы курьер успел доставить все это в срок по всем адресам. Напрягать этим тьму я не хотела, тем более кошка тоже заслуживала подарка. А самый лучший подарок для создания тьмы Это разрешение на пакость, но никак не работа курьером. Немного напакостить я решила магистру Брикману, нашему новому бистеологу, который бессовестно занижал оценки, даже мне, и пришлось писать коллективную жалобу на имя ректора, чтобы тот на него повлиял. Повлиял. Но после этого магистр взял пример с некроманта и ядовито комментировал все наши ответы, даже если они были верными. В общем, просто гадкий тип, так ему и надо. Пакость я задумала простейшую — максимальную раскрепощенность. Если магистр априори адекватный человек, то ему это ничем не грозит. Ну, максимум каким-нибудь штрафом за фривольное поведение. Но если в его душе балом правят сущи? В общем, я не предсказатель, но чувствую, выходные у кого-то пройдут бурно. Поднявшись к себе наверх и тщательно проинструктировав тьму на все предстоящие выходные, я нацепила ей на хвост нужное проклятие, иронично благословила на подвиги и занялась разбором покупок. Это простое, казалось бы, дело заняло меня почти до ночи, и вниз я спустилась только, когда закончила и дико голодная. По привычке, не включая свет, я практически целиком сунулась в холодильный шкаф, ища, что бы такого вкусненького поесть на ночь, и вздрогнула всем телом, заодно стукнувшись лбом о полку, когда со стороны коридора прозвучало «Не спится!». «Тьфу ты! Проголодалась!» — произнесла по возможности нейтрально, через силу заставив себя продолжать делать то, что и секунду назад. «А что?» «Нет, ничего!» — также обманчиво равнодушно произнес магистр Ламбертс, по ощущениям подходя ближе и давая совет. «Бери мясной рулет, он сегодня особенно удался!» «Хочу рыбку». Поморщилась, потому что именно его и взяла. Но чувство противоречия от чего-то сегодня было сильно, как никогда. «Тогда лучше котлеты». Пирог суховат. Снова не промолчал магистр, придерживая довольно тяжелую дверцу, чтобы она меня не придавливала. Повернула к нему голову, внимательно изучила. И не смогла промолчать. «Ты что-то от меня хочешь?» «Нет». Ложь. Это слово вырвалось из меня до того, как мозг связался с языком, а потом было уже поздно. Да, да, тьма побери. После того, не до поцелуя, я начала чуять ложь. Не думаю, что так же явно, как он, но изредка кончик языка начинала жечь неприятной горечью, и я довольно быстро выяснила, что это происходит тогда, когда мне лгут. Да, неприятно, но терпимо. Ровно так, чтобы понимать. Это именно ложь, а не случайность. Саверин, прищурившись, недоверчиво хмыкнул. «Ну, допустим. Но не глобально. И ты удивишься, но...» «Я соскучился по твоему обществу». «Что?» Удивилась так сильно, что едва не выпустила тарелку из рук, но маг оказался проворнее и, стремительно шагнув ко мне, помог удержать посуду, нагруженную едой. «Почему-то именно это отозвалось внутри меня», Нервной дрожью, отчего я инстинктивно отшатнулась. Но некроман все равно держал тарелку на месте, хотя и пришлось постараться. — Что? — хмыкнул снова. — Удивлена? — Очень, — произнесла напряженно, только сейчас замечая, что он снова в одних брюках, радуя и дико смущая, меня своим обнаженным торсом. — Мне показалось, мы все решили, тебе показалось. И что теперь? Ситуация складывалась хуже не придумать. Я в углу между окном и холодильным шкафом. Сэф почти забрал мой ужин и перекрывает единственный выход. Да в целом ничего, пожал плечами Мак, аккуратно передавая мне тарелку и следя, чтобы я точно ее взяла. Просто соскучился. Кстати, поздравляю, ты молодец. Осталось всего три экзамена из восьми. Большая редкость среди пятикурсников. Четыре. Поправила его напряженно. Три. Усмехнулся, многозначительно щурясь. По своему предмету я уже проставил тебе в ведомостях пять. Зачем? Уставилась на него с искренним возмущением, вспомнив тот самый эпизод трехмесячной давности, когда Алария пыталась обвинить меня в незаслуженности оценки. Затем. Отрезал жестко отчего я снова напряглась, и Северин это заметил. Слегка поморщился, отступил и снова спокойно произнес. «Это мое право. Я вижу, что ты знаешь эту тему на отлично, и не вижу смысла тратить ни твое, ни мое время зря. Как считаешь, это достойный аргумент?» «Ну, взглянув на некроманта все еще с легкой опаской, Я протиснулась мимо него в сторону чайника и, старательно взвесив все «за» и «против», кивнула «да». Подумала еще и сказала «спасибо». Да не за что, чудо. Сегодня он впервые за несколько месяцев снова назвал меня так, и это отозвалось в душе легкой ностальгии по тем временам, когда все было проще и легче. Так что я позволила себе немного расслабиться. В конце концов, я вижу его практически в последний раз. Так почему бы и... Да? А ты поедешь на праздники куда-нибудь? Нет. Почему? Взглянула на мужчину уже прямо и с искренним интересом. Это ведь Новый год. Его принято встречать с родными и близкими, дарить подарки, любоваться салютом на центральной площади города, загадывать желания в полночь. Или тебе чуждо эти традиции? «Можно и так сказать», — не сразу ответил маг, перед этим слегка поморщившись и прислонившись плечом к хладному шкафу. «У меня не та семья, которую, можно сказать, дружная». Тут же вспомнился его прадед, тот еще гадкий старикан, и я понимающе вздохнула. Затем в памяти всплыли слова детектива о том, что его отец давно умер, причем от старости. Но вот о матери я не слышала ничего». Но, может, и не стоит. Иногда люди сами не хотят об этом говорить. Вот и Сеф, обойдясь лишь этими весьма расплывчатыми словами, перевел тему. «А ты? Уезжаешь к своим?» «О, нет!» Даже хохотнула, вспомнив причину, по которой никогда не поеду в сторону родного края. «Ни за что!» «Почему?» «Ну, озвучивать это вслух было...» почему-то неловко, и я обошлась теми же словами, которые говорила однокурсникам днем. Мы с ними не в самых теплых отношениях, просто не хочу. Посидим вечерком с тьмой у себя наверху, устроим скромный девишник, Может, на городскую площадь сходим, на салют посмотрим? Не знаю, еще не думала. — А что это вы тут делаете в темноте? Включая свет на кухне, с подозрением поинтересовалась миссис Муариф который снова не спалось, и она спустилась вниз. То ли чаю попить, то ли просто пройтись по дому. А тут мы. «Я есть хочу», — сказала честно, предъявляя ей тарелку и начиная активно наливать чай. «А я интересуюсь планами имели на ближайшие выходные», — подхватил мой легкомысленный тон, некромант улыбаясь. «Оказывается, не я один никуда не еду. Она тоже решила остаться в городе. И поэтому предлагаю объединиться» и устроить послезавтра праздничный ужин. Что думаете, миссис Муариф? Ну и кто бы сомневался, но наша домохозяйка с радостью поддержала его предложение, заодно посетовав, что уже давно не украшала дом ничем таким, на что магистр Ламбертс категорически заверил женщину, что справится совсем сам. С нее главное разрешение. И да, оно было получено моментально. Кто-то удивился? Я нет. Домохозяйка даже не сделала магу замечания о том, что он снова ходит по дому без рубашки. Наоборот, так активно бросилась обсуждать с ним меню и украшения, что я сама не заметила, как мы все втроем оказались на мансарде, и из кладовки одна за другой были извлечены три коробки с новогодними украшениями. А меж тем время — первый час ночи. Кажется, что-то такое понял и Северин, потому что, коротко глянув на свои наручные часы, едва уловимо сморщил нос и, уверенно взявшись за коробки, чтобы отнести их вниз, пожелал мне спокойной ночи. Спохватилась и миссис Муариф, искренне извинившись за то, что помешала мне ужинать, заодно посоветовав к чаю взять не одну ватрушку, а две, мол, слишком я за последние недели похудела и тоже ушла. Естественно, я не стала слушать ее совета, мне очень нравилось то, какой тонкой стала моя талия, но наложенную в тарелку еду забрала всю, как и чай, наверх и заперлась. Ходят тут всякие. А потом у порядочных девушек сон пропадает. И да, мне не спалось. Своими словами и возмутительным торсом Северин снова пробудил во мне те эмоции, от которых я успешно избавилась за последние недели. Но сейчас, когда гонка за успеваемостью была успешно завершена, они одолели меня с утроенной силой. Вот зачем он так со мной, а? Других женщин в городе не хватает. Да, я знаю, как хороша собой, знаю, сама прикладываю к этому уйму усилий и средств. Вот только не для него, не-а, для себя. Мне нравится быть красивой и яркой. Мне нравится ловить на себе восхищенные взгляды мужчины, завистливые от женщин. Ведь это полноценное признание в том, что я лучше них. Я сущ, эгоизм и самолюбование у нас в крови, но живая сущ и в этом кроется немалая проблема. Поймав себя на мысли, что снова хочу ощутить касание его губ и сладость тьмы, тяжко вздохнула и задумалась об этом уже всерьез. Хм, а почему бы и нет? Мне не нужны отношения, а всего Разик ведь не считается, верно? Тем более он не подозревает, во мне ту, кем я являюсь на самом деле. А раз до сих пор не раскусил, то и не раскусит никогда. К тому же мне не секс с ним интересует, а не интересует же. Задумалась уже над этим вопросом и скептично скривилась. Нет, не интересует. Не скажу, что в моей памяти до сих пор слишком живо воспоминания Эмилии об изнасиловании, но все равно это было слишком мерзко и больно, чтобы я могла воспринимать секс как что-то приятное. Нет, я понимала, что все зависит от подачи, но не хотела. Просто не хотела. А вот его поцелую и магию совсем наоборот. Решено. Будет моим подарком на Новый год. Все равно видимся практически в последний раз, тем более оценка за экзамен уже проставлена. И даже если поругаемся, это уже не страшно. Решено. Окончательно придя к согласию с самой собой в этом непростом вопросе, я повеселела и легла спать, так сладко раздевавшись и потянувшись, Что аж самой смешно стало, и я счастливо рассмеялась, чуть ли не впервые за долгое время. Тьма, как же мало, оказывается, надо для счастья, всего лишь решиться на безумство и исполнить. Нашел? Нашел. Принес, обижаешь. Так давай уже сюда. А спасибо. Я тебя развеял? Нет. — Не благодари. Да ты, ты, фу! Так тебе и надо, да чтобы она тебя еще год мурыжила. — Хис! Ушел! — оскорбленное ворчание на темно драконьем.